Глава двадцать вторая. «Убили? Вы уверены? Где она?» «В Эдбурге», — сквозь рыдание ответила мадам Ирма, вцепившись в мою руку так, будто боялась, что я уйду. «Эдбурге?» — переспросила, с трудом понимая, о чем говорит женщина. «Почему вы решили, что ее убили?» «Так констебли сказали», — просипела тетушка, задыхаясь от рыданий. «Соседи ее тело нашли в переулке между нашими домами. Голова Жанет была вся в крови. Он сказал, что грабители. Сумочку не нашли, и серьги с кулоном пропали». «Ясно. Эмон, проводи мадам Ирму в гостевую комнату и подай ей успокоительный отвар, а завтра отправь письмо мадам Одри с моими извинениями и сообщи, что я не смогу быть на приеме в связи со скоропостижной смертью моей матушки». «Как прикажете, мадемуазель Кэтрин?» – почтительно склонил голову мужчина, с опаской подходя к рыдающей мадам Ирме. Но женщина так вцепилась в мою руку, что пришлось мне самой проводить ее до комнаты. Там более получаса слушать ее стоны и всхлипы, отпаивать принесенным отваром и в буквальном смысле укладывать спать. И нет, я не была черствой, и мне было по-человечески жаль и Жанет, и Ирму, но я так бесконечно устала, что, заявись сейчас мой дом-маньяк, я не смогу даже отбиться. — Мадемуазель Кэтрин, идите в свои покои. Лизи присмотрит за вашей гостей. привел меня в чувство обеспокоенный дворецкий. Впервые за время недолгой службы в моем доме, нарушив свои же правила, он подхватил меня под руку и повел к двери. — Спасибо, Эмон. Купи на завтра два билета в Эдбург. Пробормотала я, не прекращая зевать и тараща глаза, опасаясь, что, моргнув, попросту их больше не открою, и ничком рухнула на свою кровать. «Куплю, мадемуазель Кэтрин!» Как сквозь вату донесся до меня заботливый голос Эммона, прежде чем я уплыла в долгожданную и вязкую темноту. В этот раз мое утро припозднилось. Дворецкий проигнорировал мой приказ будить меня в шесть утра, поэтому я бессовестно проспала почти до полудня и некоторое время непонимающе взирала на непривычно яркие лучи солнца, нахально бегающие по моему лицу, столу и зеркалу. Вот же! Сердито проворчала я, вскакивая с постели, словно ужаленная, и рванула в ванную, на ходу ругаясь на Эмона, Однако признавая, что за долгое время я наконец-то выспалась и чувствую себя просто прекрасно привести себя в порядок, собрать минимум одежды в свой старенький чемодан, прихватить с собой конверт с документами. Решив еще раз внимательно изучить всю информацию о маман, вдруг я что-то упустила, на это понадобилось не больше часа. Так что уже вскоре я заглянула в комнату, где разместили на ночь мадам Ирму, но, не обнаружив там женщины, поспешила вниз. Мадмуазель Кэтрин», — поприветствовал Эмон, с тревогой на меня поглядывая, — «Билеты я купил. Отправление поезда в пятнадцать часов». Письмо мадам Одри с извинениями отправил. Она сразу дала ответ, что если потребуется помощь, она будет рада ее оказать. Мадам Ирма в гостиной, пьет чай и выглядит гораздо лучше. «Мси Оуэн...» «Остановись!» — взмахнула рукой, прерывая бесконечный поток слов, вдруг ставшего словоохотливым дворецкого. «Спасибо, я хорошо отдохнула. Но больше так не поступай». Я могла пропустить важную встречу или не успеть выполнить нетерпящее отлагательство дела. Я проверил ваш еженедельник. Единственная встреча — прием у мадам Одри, и вы ее отменили. Аппарат в вашей лаборатории проверила Паула и поменяла под ним бутыльки, а опытные образцы вскрыть нужно будет только через три дня. Хм, поперхнулась, восхищаясь такой организованностью и предусмотрительностью, и, окинув мужчину задумчивым взглядом, проговорила. эмон а вы не хотите уйти с должности дворецкого и стать моим секретарем?» «Нет, мадемуазель Кэтрин, этот дом требует особого внимания», важным голосом проговорил мужчина, тут же напомнив. «В гостиной вас ждет мадам Ирма». «Мы вернемся еще к этому вопросу», не сдалась я, увидев в лице эмона идеального помощника, который мог бы взять на себя часть моей работы и направилась в малый зал. Мадам Ирма с отсутствующим видом, глядя куда-то перед собой, держала у рта чашку с отваром и, кажется, забыла, зачем вообще ее взяла. Осторожно, чтобы не напугать женщину, я прошла к столу и медленно опустилась на стул, заняв место прямо перед тетушкой. — Кэтрин, твоя мама была не очень хорошим человеком, но даже она не заслужила такой смерти. Ровным, почти безжизненным голосом проговорила женщина, наконец сделав небольшой глоток. — Как вы? — Теперь лучше. Два дня назад, узнав о произошедшем, я сначала не поверила. Потом эти вопросы, столько грязи, покупка билета, поезд, все прошло как в тумане. А войдя в твой дом, я вдруг поняла, что Жанет больше нет. Эммон купил для нас билеты. Мы сегодня возвращаемся в Эдбург. Мягко напомнила тетушке, признаться, опасаясь всплеска истерики. Да, надо решить вопросы с похоронами. Мне сейчас необходимо на некоторое время уехать, но к двум часам я вернусь, и мы вместе поедем на вокзал. Продолжила я, улыбкой поблагодарив Лизе, принимая чашку чая. Конечно, Жанет как-то упоминала, что ты открыла лавку. Отрешенно проговорила тетя, вновь невидящая уставившись перед собой. Хм. Лизи, подай, мадам Ирме легкий завтрак, перевела тему разговора, мысленно отметив, что маман не успокоилась и следила за моей жизнью. Вот только для себя или она выполняла чье-то поручение? Эман, вызови Кэп, распорядилась, и залпом допила ароматный напиток, совершенно не почувствовав его вкуса. Я поднялась из-за стола и, ободряюще улыбнувшись женщине, проговорила. Я скоро вернусь. Хорошо. — покладисто ответила мадам Ирма, даже не взглянув в мою сторону. Перед отъездом в Эдбург, пусть я и не планировала надолго задерживаться в маленьком городке, я все же хотела решить вопрос с патентом. Мсье Чарльз показался мне честным человеком, однако рисковать не стоило. Первый образец был не отшлифован, края немного царапали кожу, и гравировка отсутствовала. Но суть, я полагаю, была ясна. Остальное детали... И я была намерена сегодня же оформить патент, чего бы мне это ни стоило. Мне повезло. Комиссию возглавлял мсье Лукас. С ним я однажды встречалась на одном из выездов с ее величеством. Так что патент на тюбик я получила в считанные минуты. Правда, мужчина так до конца и не понял, зачем мне это надо, но близкое знакомство с королевой отбило у него всякую охоту более подробно меня расспрашивать. Управившись с важным документом быстрее, чем предполагала, я, прикинув, что успеваю заехать в аптекарскую лавку и забрать там свой заказ, назвала извозчику нужный мне адрес. Но, видимо, на этом мое везение закончилось. В лавке заказ отсутствовал, а цена на масло какао увеличилась вдвое. Искать новых поставщиков не было времени, и, скрипя зубами от злости, я заплатила требуемую сумму. «Мадемуазель Кэтрин». «Продали мне по такой цене. Себе в убыток вам отдаю», — запричитал старик, выбегая из-за прилавка. «Я у своих узнал. Везде цены на масло и воск поднялись. Все новые поставки такие. Право не знаю, что и делать». «Мсье Исаак, может, вы мне, наконец, скажете имя своего поставщика?» — требовательно произнесла, вперившись в старичка немигающим взглядом. «Уверена. Он мне объяснит, с чего это цены на масло так взлетели». До того, как я его стала приобретать, оно вообще никому не было нужно. — Ох, вы только не говорите ему! От чего то шепотом промолвил аптекарь, опасливо покосившись на дверь. — Эдди его имя. У него контора в старых доках. — Отлично! — подытожила. И, подхватив свою дорогостоящую покупку, поспешила домой. Время незаметно перевалило за цифру два, и стоило поторопиться. Бежать за уходящим поездом мне однажды доводилось... И, надо сказать, это было такое себе развлечение.